Кажется, это единственный верхоталий телефон автомат, да и тот не работает. Ой, Фадейка, что он там делает? Юля увидела Фадейкин разлохмаченный затылок и плечи. Фадейка делал то, что и полагалось делать в телефонных будках: прижимал куху трубку и что-то говорил в прикрытой ладошкой микрофон. Долго говорил. Юля недоуменно пошарила глазами по воздуху. Странно, проводов у будки нет, подземный кабель?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 Откуда они там взялись? Ученые доказали, что там одна пустыня. Красные пески и камни. Да, а леса где-то тоже еще есть. К северу от пустынь тоже красные. Вот такие, как моя майка. <свят> Ох, и фантазер ты. На верхней площадке лестницы они остановились передохнуть. Шумели старые березы и клёны. Острая Покровская колокольня возносилась прямо над головами. А хорошо мы туда слазили, да, Фадейка? Да. Я там ночевала один раз, год назад.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 Потом он уехал. А я… У тебя так бывает, когда печально хочется забраться куда-нибудь? Сколько угодно. Вот и я полез. Но это лишь одна причина. А ещё много всего было. Хотелось узнать, как это? Ночь и высота. Поближе к звёздам побыть? Да нет. До звезд это разве ближе? Каких-то сорок метров. Просто интересно. Что думается, когда весь город спит, а ты выше всех над землёй? Совсем один, да?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 И тогда та самая мысль первый раз появилась Почему я – это я Помнишь? Помню Тут уж, конечно, бояться некогда Ага А потом я Марс отыскал Сперва думал, что это сигнальный огонек на трубе На электростанции А потом смотрю, он плывет Красная такая звезда Вот жалко было, что бинокль не взял с собой Разве в бинокль планету можно разглядеть? Все-таки лучше, чем просто так Видно, что кружок На копейку похожий. Когда я маленькая была, у нас дома был альбом про космос. И там цветные снимки планеты, и Марс тоже есть, размером с яблоко. И на нем разные пятна видны, полярные шапки и каналы. Только сейчас ученые доказали, что это обман зрения. На самом деле, никаких каналов нет. Конечно, нет. Это остатки стен. Каких стен? Фадейка, что ты опять сочиняешь? Не сочиняю. Это защитные стены, чтобы удерживать песок, не пускать его в леса и поля.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 И грянул в прихожей звонок. Там тебя спрашивают. Какой-то пожилой мужчина. А зайти не хочет. Может, ты что-то натворил во дворе? Нет. Он был спокоен. Очень спокоен. Чтобы отвести подозрение. Потому что сердце бухнуло от тревожной догадки. Мама, успокойся. Это, наверное, дед Светки Квалёвой. Она болеет... А он ходит по ребятам, домашнее задание выспрашивает. Я сейчас. Не Светки, а Светы. В прихожей гостя не было. Он стоял на лестнице у кабины лифта. Прямой, седой, знакомый. Слегка разошелся на груди плащ и приоткрыл медный панцирь.